Дети всегда связаны с надеждами на будущее, лучшее. А ведь роман предостерегает от искушения видеть будущее в розовом цвете. Или, быть может, здесь символ, страх должен остаться в прошлом. Война со стариками заканчивается так же неожиданно, как и началась. Молодежь одумалась. Но... В оптимистический финал верится с трудом. Наверное, это просто дань автора читателю, любящему хэппи-энд. Хотя, впрочем, финала в традиционном смысле и нет. Есть в романе Бео и какая-то ностальгия, как сказал бы Хорхе Борхес, по эпическим временам. по временам войны за независимость испанских колоний. Эта тема проходит пунктиром, как бы на периферии дневника. Читатель, не знакомый с историей Латинской Америки, авторскую ностальгию, может быть, и вовсе не заметит. Однако эпическое время играет в романе далеко не последнюю роль. Эпическое время – это время славы и бесстрашие, время обретения свободы. Но свобода, которую жаждали принести своим народам освободители, оказалась мифом, иллюзией уйти из-под власти колонизаторов, чтобы затем стать рабами своих собственных патриархов. И к тому же каждый из диктаторов, придя к власти, клянется памятью павших за независимость, торжественно провозглашает верность идеалам свободы. Но вот предоставился случай, и я хочу увидеть тебя, гражданин, соотечественник. Какого цвета была белая лошадь Сан-Мартина? Иронически спрашивал Хулио Картасар в стихотворении «Ход времени». Для аргентинцев генерал Хосе де Сан-Мартин — их национальная гордость, их национальный герой. В романе Бео Касареса нет иронии, не звучит в ней и высокое слово о борьбе за свободу, за человеческое достоинство, за право жить. Борьба за жизнь идет буднично. «Все мы скромные, неприметные герои, хотя бы уже потому, что просто живем на свете», сказал однажды Биой Касарес. «Автор любит своих героев». Для него цена каждая минута их жизни. И поэтому каждая строка романа говорит «нет насилию и произволу». Поэтому дневник войны со свиньями можно поставить в один ряд с такими антидиктаторскими романами, как «Осень патриарха», Гарсиа Маркеса», «Привратности метода», и Я, Верховный, Роя Бастаса, Лопеде Агиры, Князь Свободы, Атера Сильвы. Да, роман биой и Касараса будет стоять в этом ряду, но вместе с тем как бы и отдельно. В перечисленных романах воссоздана Чудесная реальность Латинской Америки, та реальность, что приподнята над скучной повседневностью. А дневник нарочито приземлен.